Шестое. Проза Катон. Профессиональные литераторы, с деятельностью которых мы до сих пор знакомились, работали исключительно в области поэзии. Эвгемер, Энния — единственное прозаическое произведение эллинизованной римской литературы этого времени. Искусство прозаической речи оставалось уделом знати и не переходило в литературу. Политические деятели, славившиеся красноречием, не опубликовывали речей. Римская историография и публицистика ограничивалась потребностями внешнеполитической пропаганды и обращалась к эллинистической аудитории на греческом языке. Характерно поэтому, что первый видный прозаик Рима вышел из консервативного лагеря. В то время как эллинофильская группировка прибегала к услугам писателей не римского происхождения, лидер консерваторов Катон предпочел лично действовать в качестве литературного пропагандиста своих установок. Марк порций Катон 234-149 годы происходил из незнатного рода и был в среде римской аристократии новым человеком, выдвинувшимся благодаря личным заслугам. Через всю его деятельность проходит своеобразное противоречие. Защищая древнеримский уклад жизни, социальной опорой которого были мелкие свободные собственники, Катон в своей практике является уже типичным рабовладельцем-плантатором. Отнюдь, не восставая против хозяйственного перелома, лежавшего в основе социальных и культурных перемен в римском обществе, он боролся с отдельными проявлениями этих перемен. с новыми методами в политике, применявшимися с Цепионом старшим, с роскошью, с эллинизацией быта. Борьба эта не отличалась последовательностью и была направлена по преимуществу против отдельных лиц. Катон привлекал к суду видных представителей нобилитета. Исполняя в 184 году обязанности цензора, он исключил многих лиц из сенатского сословия. за неримский образ жизни. В старости Катон сблизился со своими антагонистами из группировки сцепионов на почве поддержки мелкой итальянской собственности. Такая же двойственность характеризует культурную политику Катона, выступая против культурного влияния греков Он на практике подчиняется этому влиянию и даже признает полезность некоторого, не слишком углубленного, знакомства с греческой образованностью. Практичный и деловитый Катон понимал, что древнеримская система образования, сводившаяся к умению читать и писать и к знакомству с сакральными и юридическими формулами, уже не удовлетворяет хозяйственным и политическим потребностям. Но вместо обращения к греческой науке, он рекомендует собственную систему знаний, необходимых для римского деятеля, и составляет серию руководств по различным отраслям практической деятельности. Сельское хозяйство, медицина, красноречие, военное дело, юриспруденция – все это охвачено трудами Катона. Трактат «К сыну Марку» Содержал своего рода энциклопедию в старинной форме «Наставление сыну». Античные писатели сохранили из этого трактата ряд характерных афоризмов. «Ленность – мать всех пороков. Покупай не то, что нужно, а без чего нельзя обойтись. Что не нужно, то всегда на один час слишком дорого». «Владей предметом. Слова сами последуют». Страница 304. У греков, по словам Катона, слова текут с губ, а у римлян идут от сердца. Оратор по Катону — это добрый муж, искусный в речах. Качеством доброго мужа относится помимо благонамеренного и консервативного образа мысли, также и умение увеличивать доходы и извлекать прибыль. Трактат Катона о земледелии — Единственное целиком дошедшее до нас его произведение представляет собой в этом отношении классический документ сельскохозяйственной экономики рабовладельческого общества. Стилистическое искусство Катона более всего заметно в его речах, которые он сохранял и в старости обрабатывал. Уцелевшие фрагменты свидетельствуют о сильном, наглядном и богатом языке, смелом словотворчестве – о применении приемов италийского фольклорного красноречия, соединенных, однако, с начитанностью в произведениях греческого ораторского искусства. Многие речи введены были в исторический труд, над которым автор работал последние годы жизни. Начало Катона открывает римскую историографию на латинском языке, поскольку первые римские историки писали по-гречески. Единственным изложением римской истории по латыни были анналы Энния, к установке которого на возвеличение отдельных деятелей Катон относился враждебно. Не хотел он быть анналистом и в смысле погодного изложения событий, казавшихся ему незначительными. Задача Катона — описание и восхваление обычаев предков. Два момента характерны для его повествования. Во-первых, Катон не ограничивал своего внимания Римом и излагал происхождение различных итальянских общин, отсюда заглавие начала. Во-вторых, он старался умалчивать об именах отдельных деятелей и заменял собственные имена указанием занимаемой должности, консул, трибун. На собственную особу автора умолчание это, однако, не распространялось. Не прибегая к методу фиктивных речей, обычному у греческих историков, Катон вводил в историческое повествование свои действительные речи. Изложение доводилось до самого года смерти автора. Для истории итальянских общин Катону пришлось привлекать греческие источники. Противник греческой образованности пользовался ими не только широко, но даже с излишним доверием. Оппозиция Катона против греческого культурного влияния оказалась опровергнутой в его же собственной деятельности. Легенда, восходящая к элинофильским аристократическим кругам, изображает Катона идеальным римлянином, воплощением всех римских доблестей, и добавляет, что в старости Катон изменил свое отрицательное отношение к греческой культуре.